Мой город. Я столько знаю о Париже. Водить по нему экскурсии это у меня сейчас самая заветная мечта. С прежней мечтой сыночек помог. Он всегда был такой умница. К сожалению, очень поправился в последние годы, особенно на лицо. Ну какой сын. Я даже самой себе завидую, что у меня такой мальчик вырос. Он знал, как я мечтала жить в Париже, и купил 3 года назад маленькую квартирочку, правда, уже за периферик. И район не очень спокойный, но не надо думать, что я придираюсь. Это же всё равно Париж. Страшных денег стоила эта квартирочка. Сын мне всю сумму не озвучил, но я могу себе представить. Я живу здесь с октября по апрель, а потом уезжаю домой, потому что сад не оставишь ведь. И внуков. Правда, невестка мне только гулять с ними разрешает и то редко. Пока я дома, она уезжает с детьми в парижскую квартирочку. Так мы с нечи идуемся. Она и за городским моим жильём смотрит. Невестка неплохой человек, но какой-то холодный. И глазки у неё слишком маленькие. Я, когда с ней познакомилась, сразу подумала, как она через них вообще что-то видит. Сил у меня еще много. Я бы и на пенсии работала, но мне сын запретил. «Отдыхай», — сказал мама. «Ты так нам всю жизнь посвятила». Первые дни в Париже я с утра до вечера бродила по улицам, запоминала названия улиц на синих табличках. «Красивые, как стихи!» «Во, Жерар». Контрскарп Монтень. Не то, что у нас, смащчиков, заводская, металлургов. А тут ещё недавно, аккурат в мой прошлый приезд, рядом с Широкореченским кладбищем построили торговый центр Арадуга, и остановка транспорта там называется Отрадное. В Париже такого быть не может. Какие здесь у них, то есть у нас, <смех> никак не могу привыкнуть, кладбище. Ну вот, лично я бы всё отдала, чтобы на таком упокоиться. Я уже сыну слегка намекнула на Перлашес, хотя мне больше нравится Паси. Но это 16-й Арон Дисман. Там точно не получится. И сыночку не нравятся такие разговоры, хотя смерть это вполне естественная тема в моём возрасте. Тамара Гавриловна, да вы нас всех переживёте, говорит невестка, причём таким голосом, как будто её это не радует. Ничего, когда женит своего сыночка, то начнёт меня понимать. А я ей тогда помашу ручкой откуда-нибудь сперла шес. Очень мне нравится это кладбище. Прямо целый город из надгробий. Я там люблю гулять утром, когда ещё туристы не пришли, не листают на каждом углу свои книжки, не спрашивают, где здесь Уальд, да где здесь Пяв. У Пяв на могилке иногда магнитофончик играет, и она поёт этим своим ржавым голосом. Магнитофончик включает женщина, которая приходит сюда с уборкой, вот как я к своим на широкую речку. А я смотрю на эту женщину и думаю, как же она не понимает, что мёртвым нужен покой, а не музыка. Может, ей ведь не хочется слышать свой голос оттуда, из-под земли. Некоторые люди совершенно нечуткие. Так вот, в первые дни в Париже я всё запоминала и фотографировала, а потом сын мне купил книги. И путеводители, и различную художественную литературу. А я такой человек, который ещё с детства тянулся к знаниям, но жизнь сложилась не таким образом, чтобы мне эти знания давались. Я окончила только училище, но работала всегда с совестью, старалась всем делать как для себя. Я и сейчас, когда вижу, что работают без уважения к людям, мне такой человек глубоко противен. Про Париж мне рассказывала в детстве одна женщина. Мы жили на улице Народной Воли в коммуналке, и у нас была соседка, бывшая учительница французского языка, старенькая совсем, губы как будто зашиты морщинками, но говорила красиво, складно. Я и теперь так не сумею. Помню, был такой голодный, холодный год. Я лет 7, наверное. И вот мама ушла в ночную смену и оставила меня с этой Ксенией Андреевной. А Ксения Андреевна вообще не умела готовить, мама говорила, только продукты переводит. Поэтому мама оставила нам с ней какую-то кашу. Совсем мало каши было, я это помню. А у Ксении Андреевны была такая чудная тетрадь, как будто в тканевой обложке, и она там записывала что-то быстрым почерком, вела дневник по-французски. «Я кашу ела, она дневник вела. Жаль, что не сохранился». Ксения Андреевна все детство жила в Париже и внушала мне убеждения о какой-то прелестный город. Тамарочка, у вас впереди целая жизнь, говорила Ксения Андреевна, обещайте, что вы когда-нибудь побываете в Париже. А вы там найдите, пожалуйста, такое место, как площадь Дафина. Встаньте где-нибудь подальше от других и скажите негромко: "Ксения Андреевна, я приехала. Я в Париже". А я же была совсем ещё крошка. Ну что такое 7 лет? Я ей пообещала, что выполню. Так всё и сделаю. И можете над этим смеяться, но я в один из первых дней пришла на площадь Дафина, отвернулась, правда, к стенке, чтобы совсем уж не пугать людей, и полным всю как она просила, отчеканила всё до последнего слова. А потом ждала, как дурочка, будто сейчас что-то случится. Гром прогремит, или я увижу Ксению Андреевну живую, какой она мне запомнилась. Конечно, ничего не случилось, оно никогда не случается во всяком случае со мной. Сейчас, когда я уже сама таких лет, мне кажется, что Ксения Андреевна просто очень хотела кому-нибудь запомниться на всю жизнь. У ней своих-то никого не было. В комнате висела над столом фотография ребёнка в чепчике, Но на обратной стороне я раз подсмотрела, было написано: Мисенька, 1911, 1912 год. И крестик нарисован. То есть этот Мисенька умер совсем ещё младенчиком. Вот поэтому Ксени Андреевна была такой одинокой. Время её уходило, и она решила остаться хотя бы в моей памяти таким образом. не прогадала. Вот же сколько всего я забыла, а её помню. Губы так и шевелятся перед глазами, как живые. Морщинки, штопкой. А может, Мисенька была девочкой? В Париже одно время была такая миссис Серт, и о ней я про читала. Она оказывала влияние на всех гениев, с которыми встречалась в Париже, и посвящали различные стихи, музыку. Ренуар её портреты рисовал. В книге были фотографии той миссиси. Если в двух словах вообще некрасивая. У нас на Урале таких косой десяток в каждой деревне. Я думаю, она всем нравилась только потому, что была под рукой. Мужчины вообще не любят кого-то специально искать, они выбирают из тех, кто по близости. А вот я своего мужа сама выбрала. Пусть он и считает, что первый влюбился. Я его сразу заметила, только он пришёл в заводу управление. Жили мы хорошо долго, сына вырастили, а потом муж лёг и в минуту умер. Я могу точно сказать. Нет в жизни ничего страшнее, чем не успеть уйти первой. Счастье, что сын со мной остался и вырос таким прекрасным человеком. В Париже мне очень хорошо. Я его быстро выучила. Небольшой такой город, компактный. Французский язык тоже учу. Он как будто мне вспоминается, будто я уже когда-то знала все эти слова. Я даже книги французские в магазинах понемногу начала листать, что-то разбираю. И говорю, правда, только самое необходимое: бонжур, пардон, ледисьон, сильвупле. Я тобой горжусь, мама, сказал мне недавно сын. Я столько всего узнала о Париже, так много, что мне тяжело носить в себе эти знания. Я бы с удовольствием поделилась ими, но только с теми, кому это интересно. Люди ведь разные бывают, и в Париж приезжают все подряд, а не только умные да хорошие. Если бы я вела экскурсию, то начинала бы не с Нотр-дама и не с башни, а с базилики Сен-Дени. Она как-то сразу правильно настраивает Это усыпальница всех французских королей. Некоторых, правда, выбросили оттуда в революцию, но потом парижане собрали останки и снова захоронили. Парижане умеют признавать свои ошибки. И ещё такой интересный факт. Когда вскрывали гробы, то были все поражены, потому что у Людовика XIV оказалось совершенно чёрное лицо, и смердел он неописуемо. Лично мне самой больше других королей нравится Генрих IV. Я вот как-то сразу поняла, что он был с юмором мужчина, как и мой покойный муж. Некоторые короли вылеплены там прямо с голыми пятками. Они лежат как будто поверх своих гробов, а под ногами у них собачки или другие животные. А лица у многих королей с улыбками, как будто им нравится так лежать. что все на них смотрят. Есть и детские надгробья, просто кукольные. Страшно подумать, какие там захоронены маленькие дети. Как месенька у Ксении Андреевны. После базилики я своих туристов повезла бы в метро до станции Сите. Вот тогда уже можно и Нотр-Дам посмотреть, и к набережной выйти, и... Там есть такое место, откуда собор выглядит точно как корабль. Если глаза сощурить, кажется, что он возьмёт да и уплывёт вместе со всем островом в гости к башне. Потом мы перешли бы по мосту на остров Сен-Луи. И ели бы мороженое в Бертильёне, моё любимое кассис, чёрная смородина. А если группа хорошая попадётся, Я им в это время буду рассказывать разные истории, я их много знаю. Вот, например, недалеко от Нотр-Дама жили два человека — Цирюльник и Пекарь. Цирюльник убивал шкалеров, которые жили у священников и продавал мертвые тела Пекарю. А Пекарь делал с их мясом пирожки и продавал тем же самым священникам. Потом преступление раскрылось, и злодеев сожгли. — Да. Может быть, это не самая подходящая история, как мама говорила, не к столу. Тогда я могу рассказать другую, про святую Женевьеву или святого Дениса, который шёл со своей отрубленной головой в руках целых 6 км. Дальше я бы перевела всех на левый берег, и там первым делом в Люксембургский сад. Мы бы взяли всей группой стулья и смотрели бы на статую королевы А вот с музеями надо хорошенько подумать. Военные захотят в дом инвалидов. Врачи в музей Родена. Им нравится, как у его статуй напрягаются мышцы, как у живых. Это я однажды подслушала русского хирорга. Он восхищался мыслителем и у всех спрашивал, где здесь выставлен человек со сломанным носом. Лувр все любят, а Пантеон не для каждого. Мне самой такая архитектуры не очень нравится, когда все кишки наружу, и внутри там тоже не самые приятные картины. Да, я много знаю о Париже. Жаль, что меня никто не возьмёт в экскурсоводы. Сын узнавал, и я так поняла, что для этой должности нужно специальное образование. Так что эта моя мечта никогда не сбудется. Ну и не страшно. Правда, я все равно не понимаю, зачем мне нужно специальное образование, если я даже могу показать место, где нашли головы царей с Нотр-Дама. Статуи сбросили во время революции, а потом совершенно случайно обнаружили отдельные головы во время стройки на правом берегу. Только в 1977 году обнаружили. Это как раз год рождения моего сыночка. Видите, я и даты все помню, а самое главное, я так люблю Париж. Когда я поняла, что не стану экскурсоводом, то стала смотреть на туристов немного другими глазами. Я поняла, что не очень их люблю, и мне не нравится, что они такими миллионами приезжают в мой город. Я даже стала чувствовать к ним какую-то неприязнь, особенно когда они фотографируются на фоне башни, изображают, что держат её за маковку двумя пальцами. А на кладбищах я их просто перестала выносить. сыночек говорит: "Может, это у тебя, мама, ревности? Может, ты не хочешь делиться с другими своим Парижем?" Я сначала отмахнулась от этих слов, а потом уже ночью стала думать. Может, я правда ревную? Я люблю Париж как человека. А когда любишь человека, то без ревности не обходится. Мы с мужем очень хорошо жили. Но я всегда его ревновала, и карманы проверяла, и воротники у сорочек нюхала. А тут не одного человека целый город контролировать это ж не каждый сможет. Но у меня ещё много сил. Я точно помню, когда впервые сделала то, что делаю теперь каждый день, как работу, которую нужно выполнять на совесть. Первый раз Это когда ко мне на Перла Шес подошли две девчонки в драных джинсах. Одна спрашивает на хроменьком, таком французском. «Экс-ско-азе-моа, мол, мадам, где тут лежит такой артист, как Джим Моррисон?» А я его могилку хорошо помню. Там всегда уйма народу, тоже иногда музыка играет, и некоторые даже песни орут. Мы и стояли-то с этими девчонками недалеко. У художника Жиреко я прямо представила, как они сейчас начнут там фотографировать себя на телефоны и по всякому кривляться. Они русские были, я сразу поняла. Только у нас русских всегда такие лица как при исполнении, даже у самых молодых. Я понятия не имею про этого Джима, он к Парижу вообще, по-моему, никак не относится. А вот Жиреко, он да. Я всегда в Лувре смотрю на его картину Плод медузы. Я люблю такие картины, когда смотришь, а внутри всё клокочет. И не то, что в Помпеду выльют ведро краски на холст, приклеят сверху какие-то волосы и вот вам искусство. В общем, я этих девчонок отправила с любезным лицом в совсем в другую сторону, к писателю Прусту. И внутри мне так хорошо от этого стало. Так приятно было смотреть, как они идут не туда, теряются, путаются, сердится. Вот так я и начала прятать Париж от туристов, потому что я о нём столько знаю. Но знания эти никому, оказывается, не нужны. Даже невестка очень грубо попросила меня не забивать голову внукам всякими баснями. А я им всего-то рассказывала про взятие Бастилии. Тамара Гавриловна, им и так много задают по программе. Пусть лучше отдохнут летом, побегают. Ну да, пусть бегают, конечно. Невестки виднее. Только я с тех пор вообще решила молчать и даже если меня спрашивают, отвечаю неправильно. В метро ко мне часто подходят, У меня лицо вообще-то приветливое, говорят доброе. Сын считает, я похожа на какую-то пенсионерку из сериала про убийство. Спрашивают, как проехать в Венсенский замок. Я знаю, как проехать. Я даже знаю, что в кухне этого замка сварили английского короля, потому что он умер, и англичане не знали, как его везти на родину, чтобы он не испортился. Я знаю, но называю неверную станцию. Хи выезжают эти голубчики в дефанс, в другую сторону. Спрашивают, где фуникулёр, чтобы на Монмартр подняться. А я их пускаю совсем по другой дороге. Идут они несчастные, как святой Денис с головой в руках, всё дальше и дальше от фуникулёра. Вообще люди всегда очень легко теряли в Париже головы. И святой Денис, и король с королевой на Гиллитине, Эти каменные цари Нотр-Дама меня о многом спрашивают, а я всегда с любезной готовностью отвечаю. И нет, мне не стыдно. Я считаю, что Париж каждому сам откроется, если человек того заслуживает и любит его по-настоящему. А если не откроется, значит, и не надо будет приезжать сюда в другой раз — А то тут прямо как намазано всем. И я же вот, например, была и в других городах. Сыночек возил меня в Лондон поездом. Я его сразу же не взлюбила, этот Лондон. Там все не как у людей. Большой он какой-то слишком. И на лестнице в метро меня в первый же день чуть с ног не сшибли. Они же не только ездят не по той стороне, они и ходят так. Нет, спасибо. Я в Лондон больше не поеду. Я буду жить в своём Париже и выучу его наизусть, как моя бабушка знала наизусть псалтирь. Пусть даже я это никогда в жизни не пригодилось, она всегда этим очень гордилась. А я, если чем и буду гордиться, так это тем, что живу в таком городе. Он самый из всех любимый, мой. И только мой Париж